Только в монастыре, глядя на неоконченные сцены из священного писания, он загорелся желанием рисовать. К своему удивлению послушник обнаружил, что увиденное и услышанное от отца не пропало бесследно, а живет в нем. Когда он окончил свою первую икону, и она оказалась ничем не хуже иконы старого неизвестного мастера, радости его не было конца. Первым зрителем был сава Он не стал убеждать Климента в красоте произведения, а, пристально рассмотрев икону, повернул ее к стене. — Устал я беседовать с твоим святым Дмитрием. — О чем же вы говорили? — Он сказал, что так и остался бы слепым во мраке этого чердака. — У тебя, Климент, рука, которая зрение дарить может. А это не каждому под силу. Это хорошо. С этого дня Климент выпросил у игумена Савву, работавшего в огороде. для мастерской священного писания, как подтрунивая называла ее монастырская братья. Сначала игумен протестовал, но когда речь зашла о том, что мастерская может приносить доход, сразу согласился. Савва взялся за изготовление окладов. Деревянные обложки увлекли его. Он оглаживал их куском стекла, рисовал кармином, позднее стал переплетать в кожу, а когда мастерская разбогатела и прославилась в близких городах и других монастырях, Стал делать оклад из серебра. Савва, прошедший через жестокие мытарства, работал у многих господ и знал много ремесел. Ткаческое, столярное, зодческое. Он был прекрасным кузнецом. В его руках железо становилось мягким, как воск, и из него можно было выделывать изящные вещи. Слава, мастерской священного писания, разносилась все дальше, порождая все новые и новые разговоры. Однажды клемента спускающегося в трапезную ужинать, задержал один из самых молчаливых и незаметных послушников. Климент остановился и не поверил своим глазам. У парня в руках был деревянный крест с множеством искусно вырезанных миниатюр на сюжеты из священного писания. Климент взял крест и, удивленно подняв брови, спросил, «Сколько — Сколько? Думая, что послушник хочет продать произведение. — Не продаю. ответил тот. — В чем же дело? — Возьмите меня в мастерскую. — Если тебя отпустят из... Э... — Из кухни. — Хорошо, я попытаюсь. Оказалось, парень готовит привкусный кебаб, и игумин не разрешил освободить его. Чревоугодие одолело искусство. Послушника звали Марин, он был сыном одного из славянских князей Пелопонесса, погибшего в восстании 847 года. того страшного года, когда полки фиактиставреения опустошили земли на юге старые лады. Вот тогда маленький Марин покинул родные края в поисках защиты у монахов. Сначала он был в монастыре батраком, но быстро попал в поле зрения игумена из-за своего поварского умения, и тот сразу перевел его в первые помощники отца Ануфрия. Молодой послушник целыми днями жарился как нехресть у большого котла, заготавливал дрова, мыл котёл что было настоящим мучением. Сначала надо подождать, пока котел остынет, потом влезть в него со щеткой из колючей свиной щетины и тереть до блеска. итак каждый вечер, еле живой от усталости, послушник ввалился в постель. После заступничества Климента и Мефодия игумен велел освободить Марина от мытья котла. Это давало Марину немалые преимущества. Парень смог заглядывать в мастерскую, И там, в мире красок, звона меди, запахов льняного масла и липовых досок, он чувствовал себя точно на седьмом небе. Любознательные глаза впитывали все. Постепенно Марин становился верным помощником Климента и Саввы. Иногда в разгаре работы они вдруг поднимали головы и прислушивались к скрипу лестницы. Приход Мефодия поторапливал их, они знали, как он любит порядок, и быстро убирали стружки, обрубки дерева, куски кожи, железа, части застежек. Мефодий, согнувшись, входил. Свет из окошка падал на поседевшую бороду, серебряные волоски ее причудливо сверкали, широкие плечи загромождали узкую дверь. Он обводил взглядом мастерскую и лишь тогда здоровался с хозяевами. — Я хотел бы посмотреть новое, — говорил он и смотрел на каждого. Климент начинал с икон. хотя прекрасно знал, что книги больше всего обрадуют его учителя и наставника. Мефодий с любопытством рассматривал каждую новую вещь и не спешил давать оценки. Он давно постиг хитрость троих учеников. Самое интересное они всегда оставляли на конец. В этот раз Мефодий слышал, что Климент обещал показать Константину что-то особенное, поэтому его любопытство возросло. Ученики встретили его, как всегда, застыв в полупоклонию стены. Они никак не могли привыкнуть к его дружескому отношению, они знали его прошлое, его строгость и не переходили незримую границу почтительности. Он спустился с высот искать земное, они поднимались с земли в высоту. Но теперь, при всей разнице в возрасте, путь к высоте у них был общий, они преклонялись перед его решительным отказом от высокого положения и желанием остаться человеком. и они понимали, что в его глазах, под нахмуренными бровями, таится свет большой любви, которая всегда согревает их. — Ну, что вы там придумали интересного? Стало ясно, что не надо занимать его пустяками, поэтому Климент открыл резной шкаф. В руках сверкнула книга в красивом окладе. Он подошел к Мефодию и, слегка поклонившись, положил ее на его протянутую ладонь. Мефодий взял книгу, осмотрел. Совершенная работа вызвала его удивление. Весь оклад был из серебра, в центре — сцена из священного писания, вырезанная на куске самшитового дерева и изображающая двух христиан, которые преподносят книгу человеку в длинной христианской рубахе, стоящему на коленях. Мефодий повернул книгу к свету и, к своему великому удивлению, узнал в христианах себя и Константина. Это его смутило и обрадовало. Не желая показывать смущение, он отстегнул застежки, и книга сама полуоткрылась. Она еще не отлежалась. Раскрыв книгу, он пробежал глазами по строкам, и изумление его возросло. Псалтирь была переведена на славянский язык и написана новой азбукой. Мефодий развел руки, словно хотел обнять послушников, и в глазах его заблестели еле заметные слезы. «Молодцы вы мои! Как вы меня обрадовали! Дай Бог вам доброго здоровья!» Он подошел к ним, собрал их словно сноб в крепком объятии и долго не отпускал, стыдясь собственных слез. Иоанн сидел на табуретке в келье Константина и все не мог прийти в себя. Тайная боль, накопившаяся за годы его одинокого существования, наконец прорвалась, переполнив истерзанное сердце. и вызвав слезы горести и жалости к себе. Он услышал от жены, как плохо она о нем думает, и ему было очень трудно успокоиться. Иоанн давно вычеркнул ее из своей жизни, давно уже думал о ней, как о чужой, не питая никакой надежды на счастье. Однако ее издевательство потрясло его, заставило обдумать свою жизнь, прошедшую под одной крышей, с ненавистным отцом и презренной женой. иоан жил бы и дальше так же безропотно, если бы не эта встреча Ирины с Константином. Впервые он возненавидел жену всей душой, впервые увидел ее униженной, и это придавало ему горестные силы оплевать ее, как последнюю блудницу. Но тогда все это было только началом его боли, теперь она жгла его изнутри, как уголь сжет живое мясо. Он стоял перед человеком, от которого ему нечего было скрывать. Недостойная жена так разрисовала его, что даже философа возмутила ее ругань. Разве можно было простить ее после такого цинизма? Константин отверг Ирину. Иоанн чувствовал себя обязанным и благодарным философу, доброта которого стала его защитой. Содрогаясь от рыданий, он, как беспомощный ребенок, все спрашивал и спрашивал. Он задавал вопросы тому, сидящему где-то в облаках и безучастно наблюдающему терзания людей. Согнувшись на табуретке, Иоанн давился этими вопросами. — И ты спокойно смотришь со своей высоты, и тебя не трогают мои терзания? Ты, кто дал образ и подобие последней твари на земле, чтобы она была, как остальные, ты только меня создал отвратительным и никому не нужным. — Если я и тебе не нужен, зачем караешь меня самой жестокой карой, насмешкой людей? Зачем ты дал мне только обиду? В чем мой грех? Разве я ударил ножом сына Господня или обливал грязью твоих святых? Растопчи меня и возьми к себе, Господи!» Иоанн уронил голову на руки, худые плечи его сотрясались от сдавленных рыданий. Отчаяние переполняло его уродливое тело. и в келье стало душно и тесно от исповеди человека, жизнь которого была сплошной мукой.